55. Не мрамору, не злату саркофага, Могущих сих не пережить стихов, Не в грязном камне, Выщербленном влагой, Блистать ты будешь, Но в рассказе строф Война не звергнет статуи, Из зданий твердыни рухнут межнародных смут. Но об тебе живых воспоминаний ни Марса меч, ни пламя не сотрут. Смерть презирая и вражду забвенья, ты будешь жить прославленный всегда тебе девицы будут поколения являясь в мир до страшного суда до дня того когда ты сам восстанешь во взоре любящим ты не увянешь